Так изрекла, и они погрузились в волны морские. Прямо на светлый Олимп устремилась богиня Фетида, быстро идя, чтоб принести оружие милому сыну. Быстро к Олимпу ее возносили стопы, но ахейцы с криком ужасным тогда перед гектором-людоубийцей в страхе бежа к кораблям и зыбям примчались. Тщетно медно меднопоножные рвались Патрокла спасть из-под вражеских стрел Ахиллесова мертвого друга. Снова Патрокла настигли толпы и народы и коней, с коими Гектор во след его гнался, как бурное пламя. За ноги трижды хватал шлемоблещущий Гектор Патрокла, вырвать пылая, и страшно кричал он, троян призывая, Трижды яксы его отражали от тела своею бурной силой. Но Гектор упорно на силу надежный то нападал на столпившихся, то становился и громким криком своим призывал, но назад отступить он не думал. Словно как пылкого льва отпугнуть от кровавого трупа пастыри в поле ночные Еримова гладом не могут, Так не могли совокупные храбрые оба Аяксы Гектора трое вождя отогнать от потрохлого тела. Он овладел бы, покрылся бы он беспредельную славой, если б герою Пелиду, подобная вихрем Ирида, с вестью да к брани воздвигнется, быстро с небес не явилась тайна от Зевса и прочих богов, устремленная Герой. Вестница стала пред ним и крылатые речи вещала. «К брани воздвигнись, ужаснейший муж, пельон быстроногий, тело потрокло спаси, за него пред судами восстала бурная сеча, неистово в ней убивают друг друга мужи ахейские, чтобы отстоять бездыханное тело, мужи троянские, чтобы владеть и умчать к элеону пламенно рвутся». На пламень не всех бронеблещущий Гектор жаждет увлечь, и потроклову голову он замышляет: С белый выезрубить, и накол вонзить в поруганье. Шествуй, не время покоиться, ужас ты в сердце почувствуй, если потрокл твой будет игралищем псов и срам срамно тебе, если тело его искаженное придет. К ней, вздохнув, говорил бы строгий знаменитый, кем ты бессмертная, вестницы мне послана от бессмертных.